Глава седьмая. Москва. Квартира Явлевых. — Что вы все на кухне торчите? — спросила своих мужчин Оксана, проснувшись утром в воскресенье, выйдя на кухню. — Ваша спит еще, — объяснил Загид. — Ушли, чтобы разговорами ему не мешать. — Тоже мне, — хмыкнула Оксана. — Десятый час, он все спит. А вы его так расхваливаете, малоработящий. — Он по ночам работает. Под утро только лег. — Довольно резко ответил ей Загид. — Днем не получается работать, сама ж видела. Он тут как белка в колесе вертелся с нами. — Спасибо бы лучше сказала, что он нас так хорошо принимает. Есть же такие хмари, что своих родственников, уехав в Москву, и на порог не пустят. Не то что кормить будут и переночевать по уложат. Оксана недовольно поджала губы, но ничего не ответила. Налила чашку чая, добавила молока и потащила в спальню. Москва, квартира Ивлевых. Смотри, у вас холодильник неплохо так загружен», — заметила Оксана, подавая чай с молоком дочери. «И колбаски разные, и всякое такое. Импортное. Дефицит». «Да, Паша бегает целыми днями с одной работы на другую, потом на третью. Он молодец. У нас дома все это славли. Я и половины не пробовала из того, что сейчас у меня каждый день на столе есть». «Конечно. Он и должен так бегать», — удивленно посмотрела Оксана на дочь. «Еду тебе должен самое лучшее покупать. Ты же ему двоих сыноверы дела. Он по гроб жизни тебе теперь обязан. На руках тебя носить должен холить или леять. И по ночам он с детьми должен спать, а не ты. Мам, ты же обещала про Пашу плохо не говорить». «Все, все, молчу. Какие вы все нежные. Уже слова сказать нельзя». Они помолчали немного, и Оксана решила осторожно разузнать, что у них тут с сестрой ее приключилось». Что-то теперь знать ее не хочет. «Слушай, а ты давно с тетей Машей общалась?» — спросила она Галию. «Что-то она странно на меня реагирует, разговаривать не желает. Что-то случилось». «Ты об этом лучше с Павлом поговори». Помрачнев ответила ей дочь, которой мать только что напомнила о том, как пыталась через тетю заставить ее сделать аборт. Убить Русланчика и Андрюшку. «Он лучше знает, как и что там произошло». «Вот же, дурочка!» — расстроилась Оксана, глядя, как у дочки желваки играют. «Не понимает, что мама ей добра желает. Этот гад уже настроил ее против всей семьи. Москва, квартира Ивлевых». Заканчивая кормить Андрюшу, Галия тормошила его за носик, чтобы он проснулся и продолжил сосать грудь. А мало ленился и только улыбался во сне. Как вообще можно было говорить об аборте? Не могла понять Галия. Возмущению ее не было предела. Разговор с теткой всплыл в памяти. Сейчас она прибила бы ее на месте, а мама никак не может по-человечески. Что с ней делать? Все ей надо Паше гадость какую-то сказать. Она успокоится вообще когда-нибудь. Ирина Леонидовна говорила, что после рождения внуков вздорным старикам деваться уже некуда и приходится мириться с выбором детей. Но маму и внуки не останавливают. Москва, квартира Ивлевых. — Во сколько ты собираешься домой ехать? — спросил Загид Руслана. — Да я, если честно, еще вчера думал вернуться, — ответил Руслан. — Хорошо, Настя догадалась сюда позвонить. Теперь можно не торопиться. — Да плохо, когда телефона в доме нет, — кивнул Загид. Езжайте вместе с матерью, поможешь ей с сумками. — Конечно, — кивнул сын. Вернулась в кухню Оксана. — Мам, выходим из дома в двенадцать, — сказал ей Руслан. Попробуем сесть на проходящий поезд до Брянска. Ночью будем в Святославле. — Я вас отвезу на вокзал, — пообещал Марат. — А ты поедешь с нами провожать? — обратилась Оксана к Загиту. — Угу, — ответил тот, поднялся и пошел курить на лестницу. Руслан поспешил за ним. Оставшись наедине с младшим сыном, Оксана подсела к Марату поближе. — Маратик, как ты вообще живешь? — участливо, глядя на него, спросила она. «Все хорошо, мам. Работаю в училище у себя, физкультура веду у старшекурсников. На зеле у нас целая секция самбо. Соревнования вот были в сентябре. Неплохо выступили. Много народа заниматься стало, пришлось даже на две группы людей разделить. Мне тут нравится». «А у Галии с Пашкой все нормально?» — как бы между делом спросила Оксана. «Да?» — пожал плечами Марат. «Он очень хорошо заботится о ней и детях. Ну, ты ж сама видишь». — А проблемы есть какие-нибудь? Может, помочь чем-то надо? — Да нет, мам. Если что случается, мы тут как одна семья, один за всех и все за одного. Все сразу решим. Вот был тут недавно случай. Вспомнил Марат про наговоры Регины на Павла. — Так мы с Мартином быстро Пашу предупредили, и друзья его вовремя узнали и меры приняли. — А что там был-то? — едва сдерживая любопытство, спросила Оксана, почувствовав, что запахло жареным. Но от Марата реакции матери не ускользнула, и он, вдруг вспомнив, как она с Настей Руслана бесконечно скандалит, секся на полусловие. С матери станется с этой историей про Регину к Галие побежать. И кем он тогда будет? Тупым стукачом. Хорошо так Пашка, отблагодарить за всю его помощь. Но уж нет. — Да удивительная история получилась, — решил промолчать Регине, Марат рассказав про другое. — Павел нам работу в стройотряде очень хорошую нашел. Мы все большие деньги заработали. Решили его отблагодарить и включить в члены стройотряда, чтобы он деньги наравне со всеми получил. Так несколько человек выступили против, представляешь? — разочарованно протянула Оксана. — И чем все закончилось? — Мы ему все равно заплатили, как и само собой разумеющимся, — ответил Марат. В воскресенье проснулся только часам к десяти. Спать лег поздно, хотел закончить расчеты по автобазе. Пора уже отчитаться по ней. Сачан не просто так звонил вчера. Думал, сразу придется с собакой идти на улицу. Пес привык гораздо раньше гулять. А Тузик спокойно лежал себе под столом. — Я уже гулял с ним, — объяснил Марат. — Где сказал, что ты под утро только лег. — О, спасибо. Порадовался я такой заботе. Выпил чашку кофе и пошел звонить сатчану. Как я и предполагал, меня подгоняют его руками с отчетом по автобазе. «Завтра собрание. Где обычно? В семь?» — сообщил он. «Было бы хорошо, если бы ты уже что-то предъявил. О, еще насчет раскопок тоже спрашивали», — вспомнил он. «У тебя есть что сказать?» «Надеюсь, к вечеру будет», — ответил я и записал себе в ежедневник на завтра заехать в Институт археологии к замдиректора Литвинову. Весь день возился с логистикой автобазы, но добил эту тему. Прямо с картой завтра и поеду на совещание, и с записками, что наделал на каждый путевой лист. Пусть сами увидят, какая работа была проделана и почему так долго. Автобаза все же специфическое предприятие. Это тебе не комволка. Потом расписывал новинки для Межуева. В среду уже их надо сдать Пархоменко. Отвлекался от работы только на помощь жене с детьми, когда все уехали на вокзал. И потом, когда Марат привез обратно отца. «Пош, пойдем, послушаешь, у меня на холостых подсвистывает что-то». Уже собираюсь уходить, и со всеми попрощавшись, попросил Шурин. Не успел я подумать, что там может уже подсвистывать в новой машине, кроме ремней каких-нибудь, как заметил, что он мне усиленно подмигивает, и понял, что это только повод поговорить без посторонних ушей. Выйдя на улицу, открыв капот Варбурга для пущей конспирации, мы встали рядом. «У тебя с нашей мамой все еще проблемы, я верно понимаю?» Серьезно взглянул он на меня. «Ну да. А есть что сказать, напрягся я. Слушай, и машину заведи, а то вдруг загид за нами смотрит». «Точно». Поспешил он сесть в машину. Я сел рядом. «Да что ты, мать, сегодня расспрашивала и расспрашивала про тебя. Слово за слово чуть про Регинку ей не рассказал. К счастью, вовремя остановился и на другую тему разговор перевел». И такое разочарование на ее лице было, ты бы видел. Как мне это не понравилось. Молодец, что не рассказал, задумался я. Это совсем не для кормящей матери новость. А в том, что теща поспешила бы ей рассказать, я не сомневаюсь, и два младенца бы ее не остановили, взглянул я на него. Спасибо, Марат, протянул я ему руку, и мы попрощались. Он уехал, а я сел во дворе на лавке переварить услышанное. Итак. Что мы имеем? Теща с завидным упорством продолжает собирать на меня компромат. Получается, разрыв с Загитом ее уже не пугает? Почему? Она что, не выполнила его условия и понимает, что развод неизбежен? И это не из-за меня и не из-за Руслана. Ага. Значит, с Рафиком не получилось помириться. А Загит, интересно, уже об этом знает? М да. Если он идет от тещи, тоже плохо. Она вообще пойдет в разнос. Ее ничего больше не будет останавливать, придется предпринимать какие-то жесткие меры. А я-то думал, что она останется жить с Загитом, и планировал пригрозить ей рассказать Загиту про ту историю с ее сестрой и ее агрессивной атакой на беременную Галию с наглым требованием сделать аборт. Хотел ее сделать шелковой под такой угрозой. Но если она с Загитом разойдется, поливать ей будет на такие угрозы». Придется просто не пускать ее на порог, да не отвечать на ее телефонные звонки. Галия будет расстраиваться, конечно, но она у меня умница, поймет, что ради семьи это сделать необходимо. Еще эта дурацкая история с Региной. Я уже про нее благополучно забыл, а люди-то, оказывается, все помнят. Рано или поздно и до Галии дойдет. Надо ей рассказать, что ли? А то ведь сто процентов не теще расскажет, так другая какая-нибудь добрая душа. Вспомнилась история с Пашей Сатчаном и его бывшей молодой секретаршей. Вот хорошо бы при Сатчанах эту историю с Региной Галие выложить, чтобы Римма, с высоты своего личного опыта, ей что-то сразу подсказала или посоветовала. Ну а что, побуду немного манипулятором из самых лучших побуждений. Плохо только, что Сатчан вообще про эту историю узнает. Хотя нет, неплохо. Одно дело, если бы просил его о помощи в самый разгар тех событий. Другое — рассказать о сложной истории, которую разрулил да прямо при жене, чтобы ему было понятно, что никакой любовницы у меня точно не было. Да, надо так и сделать. Москва. Комната Ксении Мишиной. Ксюша вернулась из поездки в деревню поздно вечером в воскресенье, не спеша помылась, воспользовавшись тем, что большинство соседей уже спали. Вернулась к себе и принялась задумчиво расставлять свои холсты. Поздняя осень, деревья голые, трава засохшая, снег уже кое-где лежит, небо бледное, тучи серые. Природа в таком же настроении, как и сама Ксюша. Перед поездкой кошки на душе скреблись, а вернувшись, она почувствовала еще большую тоску и одиночество. Иван уехал в свою Болгарию. Никому нет до нее никакого дела. Понедельник в университете начался с сенсации. «Мужики, все за мной!» — потребовал Ракли перед началом занятий и увел нас подальше от группы. Затем, оглянувшись, чтобы точно никого постороннего рядом не было, выпалил. Я знаю, почему Костенко вишвернули из комсомольского прожектора. — Ну же, рассказывай! — с нетерпением попросил Булатов. — У Рыгинки Быстровой с Амедовым шашни! — пафосно выдал Иракли и посматривал на нас, победно оценивая нашу реакцию. — Ничего себе! — ошалело проговорил Леха. — А откуда такая информация? — спросил я, искренне заинтересованный. — Потому как, если все так, то расклад получается не очень хороший. Регина настропалила уже Самедова против Костенко, но и про меня точно не забудет. «Нужен мне очередной геморрой на ровном месте?» Ответ прост — нет. «Ой, тут целая история. Иду мимо кабинета Самедова, смотрю, Костенко явно послушивает у его дверей. Да так в себя ушла, что вообще меня не заметила. Прошел дальше, переждал, она убежала. Вернулся к двери, сам послушал, а там очень и очень специфические звуки». — Так откуда ты узнал, что там Регина была? Вдруг он свою секретаршу драл? — спросил Булатов. — Ну, а что я, дурак? Не догадался отойти снова и подождать, кто оттуда выйдет? Регина и выскочила через пару минут. Воровато так огляделась, одежду огладила на себя очень характерным жестом, да и была такова. — Ну, теперь все понятно, — спокойно сказал я. Костенко на собрании красиво соскочила, подставив Быстрову, а та ее за это наказала руками Самедова посредством другого органа самедова заржал раклей и подмигнул нам я другого не пойму сказал булатов почему Костенко на собрании со всеми вместе порицания не объявили мы же все видели что она была первой заводилой в тех слухах лучше бы объявили заметил раклей там же без занесения в личное дело было а сейчас у нее будет запись об отстранении из прожектора за недостойное поведение да посмотрел он на Витю макарова «Ну, так Самедов Маша сказал», — подтвердил тот. «Не», — возразил я, — «не будет у нее в личном деле такой записи. Она же не просто так, белая и пушистая, после собрания осталась. Ее выгораживали специально. Вспомните, как ей первое слово дали. Там кто-то попросил за нее руководство университета, декана как минимум. Я четко видел, как он Жанну просто-таки заставлял первой именно Костенко слово дать». «А кто ему попросил?» — не понял меня Леха. «Родители, скорее всего», — пожал я плечами. «Если они договорились с деканом, значит, имеют вес. А кто у Костенко родители? Кто-нибудь знает?» «Понятия не имею», — ответил за всех Булатов. «А как узнать?» — полюбопытствовал ракли «Она ж, как партизан, ничего о себе не рассказывает». «Что не рассказывает, уже о многом говорит, исходя из того, как легко на декана надавили». «Кажется, я знаю, как разузнать. Методистам все про всех известно. А вы, — посмотрел я на Булатову и Танию, — должностные лица, придумайте что-нибудь. Думаю, нам точно стоит знать. Учитывая наш с ней конфликт, чтобы как минимум не распределиться к ее маме или папе на работу». «Далеко вперед думаешь?» — приподнял уважительно брови Булатов. «И это очень правильно». Москва. Зил. Придя утром на работу, Ксюша узнала от коллег, что ей обзвонились на прошлой неделе. — Это что у тебя за кавалер такой настойчивый появился, а, девонька? — озабоченно спросил старый художник Инокентич. Я ему раз сказал. Звоните в понедельник, так он опять позвонил. Я ему и второй раз сказал, раз такой непонятливый. — Нет, кто ж такой? — удивилась Ксюша. — Может, Рамас? Он как говорил? С акцентом? — Нет, вроде, — пожал плечами старик хотя я уже и вижу хреново и слышу. — Ну да, — Рамас почти без акцента говорит, — кивнула Ксюша. Минут через пятнадцать зазвонил телефон. Это и правда был Рамас. Он невероятно обрадовался, услышав ее голос. — Ксюша, милая, я так волновался. Думал, может, с тобой плохое, что случилось. Ты не заболела. — Рамас, все в порядке? — улыбнулась Ксюша, приятно удивившись его беспокойству о ней. — Я на природу ездил рисовать. «О, ты такая умница! А я так скучал! Буду рад, если дашь возможность посмотреть твои работы. Давай встретимся сегодня вечером». «Давай», — согласилась польщенная девушка, и они договорились, что Ромас встретит ее у проходной завода после работы. Никакой вины перед Иваном она не чувствовала. Это после их ссоры он взял и уехал в свою Болгарию, не попрощавшись, не попытавшись наладить отношения вот пусть там со своими мумиями любовь и крутит. Москва, Лубянка, кабинет заместителя председателя КГБ СССР. Вернувшись из санатория в Минводах, в который он попал из-за ухудшения здоровья в результате катастрофической ситуации с пожарами вокруг Москвы, Вавилов взялся за текущие дела и вызвал полковника Воронина. В санатории он занимался только неотложными делами и сейчас хотел ознакомиться с двумя последними докладами Ивлева. Воронин принес оба текста, и Вавилов тут же при нем начал читать. Насчет Прибалтики это он, конечно, дерзко, задумчиво заметил зампред. Но есть в этом здравый смысл. А? Что скажешь, Павел Евгеньевич, там же реально полно народу, что советскую власть ненавидит. Все верно, парень сказал, не добили мы там лесных братьев. «Мне сказать по правде самому непонятно, зачем мы так хорошо снабжаем этот регион. Так-то мысли у твоего парня верные. Там непочатый край работы с врагами советской власти. А способ избавиться от них, открыв на месяц границы? Хороший способ, на самом деле. Но наверху никогда его не одобрят». «Николай Алексеевич, мы еще взяли у него дополнительных несколько пояснений». По Западной Украине и Республикам Кавказа! Положил перед зампредом несколько листов воронин. А, давай-давай, подхватил пояснение Вавилов и принялся читать. Потом задумчиво посмотрел на Воронина. И что ты обо всем этом думаешь? По Западной Украине? догадался тот. А что тут думать? Все так и есть. Ладно, эх, жаль, что не дадут нам решить самим эти вопросы. Что еще было? технические средства в управлении хозяйством положил перед зампредом следующий доклад воронин вавилов не спеша ознакомился задумчиво перекладывая листы павел евгеньевич а что ты сам думаешь насчет угас посмотрел он на воронина удастся ее внедрить да кто будет внедрять николай алексеевич повторить судьбу китова никому не хочется чиновники от минфина и госплана не дадут это сделать никому «Да уж, процессу СССР еще забыл. Они же все без работы останутся», — кивнул Вавилов. «Тут политическая воля нужна. Согласен, не осилят. А вот если, как предлагает Ивлев, там чуть-чуть, тут немножко, глядишь, и автоматизируемся потихоньку». «Но мы и так отстаем от американцев», — возразил Воронов. «У них уже действует сеть вычислительных центров». Такими темпами нам никогда их не догнать. Я уже не говорю о том, чтобы перегнать. «Политическая воля», — повторил Вавилов и, тяжело вздохнув, развел руками. Москва, Старая площадь, КПК. Владимир Лазаревич решил узнать, как там его протеже, и позвонил главному редактору газеты «Труд» Ландеру. «Генрих Маркович, Межуев беспокоит. Как ваше здоровье? Хорошо?» — Рад слышать. Хотел узнать, как там Павел Ивлев, парень, которого я к вам отправлял. — Премного благодарен, Владимир Лазаревич. Как всегда, умеете вы таланты искать. Очень толковый парень оказался. Практически сразу вышел за рамки заметок, что мы согласовали поначалу. Пишет хорошие статьи, сам предлагает актуальные темы. Слог у него замечательный, доступный, хотя и темы серьезные. Для такого возраста просто удивительно. — Ну, я рад, что смог быть вам полезен, — ответил довольный Межуев и попрощался с главным редактором. — Статьи пишутся, деньги зарабатываются, все для молодой семьи не лишняя копейка, — думал он. — А там время незаметно пролетит и в союз журналистов вступит. Будем считать, что я с Ивлевым в расчете за все доставленные неудобства с той проверкой по линии КГБ. Москва, МГУ, деканат экономического факультета. Ираклей с Женей Булатовым сделали деловые лица и заморочили голову методисту сбором информации о родителях-сокурсников с целью организации строотрядов на каникулах. Слышали, что у нескольких наших родителей работают в министерствах. Вещал с серьезным видом Таня. «Не могли бы вы нам помочь? Нам бы узнать, к кому реально есть смысл обращаться за содействием. А то некоторые однокурсники так хвастаются про своих родителей, а как нужно, что для университета один пшик, ничего эти родители сделать полезного не могут. Должности у них совсем не те, чтобы содействие оказать. А мы только время зря тратим на встречу с ними». Булатов с горестным видом кивал каждому сказанному слову. Мол, ночей не досыпаем, так стараемся для коллектива, а все зря. Методист поверила, вошла в положение и дала старости и консоргу ознакомиться с личными делами студентов и группы. Парни выписали для вида несколько вариантов, но главное, они теперь знали, кто родители у Костенко. За обедом мы обсуждали результаты рейда наших разведчиков в деканат. — Отец — у нее начальник управления в Министерстве автодорог, — доложил Ираклий. — А мать — главврач кожного венерологического диспансера. — О, в Кошвене деньги реквалиются, а уж главврач в них просто купается, — заметил я. Но от публичной порки на собрании отмазывал ее, скорее всего, отец. — А он, кстати, в каком министерстве? СССР или РСФСР? — вспомнил я про тесте Сачана. Не записал, смутился Ракли. «А жаль», — улыбнулся я. «РСФСР, точно», — выпалил Булатов. «Как ты сказал, РСФСР, у меня перед глазами та строчка всплыла». «В любом случае, отец Костенко это так не оставит. Это имиджевые потери, он их не допустит. Он же звонил в университет, просил отмазать дочь от неприятностей, а ей в итоге еще сильнее прилетело. Так-то новости хорошие, но нам все равно не стоит расслабляться». «Да и пусть теперь Светкин папаша выясняет отношения с Самедовым», — ответил Ракли. нам нам-то что?» «Мне не нравится, что Быстрова так ловко Самедовым крутит», — объяснил я. «Вы думаете, она нас простила?» «Нет. Я помню этот взгляд на собрании. Она нам ничего не забыла». «Вот же похотливый козел этот Самедов. Не тем местом думает», — пробурчал Булатов. «Теперь у нас и всех из-за него проблемы могут быть». Комсорком Гавуэд серьезно. «Да уж, вроде солидный человек, а видишь, как оно бывает», — кивнул я. «Подобрала Орегинка к нему ключик».